Пятьдесят восьмая ночь. Когда же настала пятьдесят восьмая ночь, она сказала, «Дошло до меня у счастливый царь, что купец, получив Нусхатас Заман от бедуина, пошел с нею в свое жилище и одел ее в роскошнейшие одежды. А потом он взял ее и отправился с нею на рынок, где набрал ей драгоценностей, какие она пожелала, и, сложив их в кусок атласа, положил его перед Нусхатас Заман и сказал, «Все это для тебя». И я хочу только, чтобы ты, когда я приведу тебя к султану, наместнику Дамаска, осведомила его о цене, за которую я тебе купил, пусть этого было мало за один твой ноготь. А когда ты окажешься у него, и он купит тебя у меня, расскажи ему, что я для тебя сделал, и попроси у него для меня султанскую грамоту с рекомендацией. Я отправлюсь с нею к его отцу, владыке Багдада, Амару ибн Аннуману, и он не позволит брать с меня пошлины за материю и за все, чем я буду торговать. Услышав его слова, Нусхата Заман заплакала и зарыдала, и купец сказал ей, «О госпожа, я вижу, что всякий раз, как я вспоминаю о Багдаде, твои глаза льют слезы. У тебя там есть кто-нибудь, кого ты любишь? Если это купец или кто иной, расскажи мне о нем. Я знаю всех, кто там есть, и купцов, и других, а если хочешь послать письмо, я ему доставлю его. Клянусь Аллахом, у меня там нет знакомых ни купцов, ни других». «Я знаю только царя Амара ибн Аннумана, владыку Багдада», — отвечала девушка. И, услышав ее слова, купец засмеялся и очень обрадовался, и воскликнул про себя. «Клянусь Аллахом, я достиг того, чего желаю». «А тебя раньше предлагали ему?» — спросил он. «Нет». «Но я воспитывалась вместе с дочерью», — отвечала девушка. «Я была ему дорога, и он оказывал мне большое уважение. И если ты желаешь, чтобы царь Амар ибн Аннуман написал тебе то, что ты хочешь...» «Принеси мне чернилицу и перо, и я напишу для тебя письмо, а ты, как войдешь в город Багдад, вручи это письмо из рук в руки царю Амару ибн Амнуману, и скажи ему, твою невольницу, Нусхата Заман, попирали превратности дней и ночей, так что она продавалась из места в место, она передает тебе привет. Да если он спросит тебя обо мне, скажи ему, что я у наместника Дамаска». И купец удивился ее красноречию, и его любовь к ней увеличилась. «Я думаю, — сказал он, — что люди обманули твой ум и продали тебя за деньги. Хранишь ли ты в памяти Коран?» — да, — отвечала девушка. «И я знаю философию и врачевание, и введение в науку и изъяснение врача Галена на афоризмы Гиппократа, и я его тоже толковала. Я читала Кире, изъясняла Бурхан, читала трактат о простых лекарствах Ибн Аль-Байтара, рассуждала о Меканском каноне Ибн Сины, Разгадывала загадки, чертила фигуры, рассуждала о геометрии и хорошо усвоила анатомию. Я читала книги шафиитов, предания и грамматику, вела прения с учеными и рассуждала обо всех науках. И я сильна в логике, красноречии, счете и составлении календарей, знаю духовные науки и время молитвы и уразумела все эти науки. Потом Нусхат Аззаман сказала купцу, «Принеси мне чернильницу и бумагу». Я напишу письмо, которое поможет тебе в твоем путешествии и избавит тебя от нужды в подорожных». И, услышав эти слова, купец закричал «Прекрасно, прекрасно!» «О счастье того, в чьем дворце ты будешь!» А потом он взял чернильницу, бумагу и медный калам и принес ей все это, поцеловав землю из уважения к ней. И нусхата Заман взяла свиток и калам и написала такие стихи. «Я вижу, что сон бежит, летя от очей моих». Не ты ли, бессонницы глаза научил мои? Зачем, коль тебя, я вспомню, в сердце огонь горит? Всегда ли влюбленный так любовь вспоминал свою? Аллах наши дни вспои, что сладостны были так. Ушли, но их сладостью не сыто желание. Я ветер с мольбой прошу, ведь ветер несет всегда от страсти безумному из стран ваших новостей. Вам, любящий, сетует, лишенный защитника». Разлука вершит дела и камень дробящие. А потом, кончив писать эти стихи, она написала такие слова. «Говорит та, которую уничтожили думы и истощила бессонница, в чьем мраке не найти огня, и не отличает она ночи от дня, ворочаясь на ложе разлуки и насурмянясь иглой бессонницы, и наблюдает она звезды, и пронзает взором мрак, и растаяла она от дум и от истощения и долог рассказ о ее положении» и нет ей помощника, кроме слез. И она написала такие стихи. «Если заворкует голубь утром в ветвях густых, шевелится уж во сне убийца, тоска моя, и только вздохнет, тоскуя страстно стремящийся к любимым, уже сильней становится грусть моя. На страсть я тем сетую, в ком нет ко мне милости, как часто душа и плоть любовью разлучены». А затем глаза ее пролили слезы, И она написала такое дустише: «Любовь извела тоской в разлуки день тела мне. Когда разлучились мы, расстался мой глаз со сном. Я телом так худ, что хоть и муж я, но видеть ты едва ли могла б меня, не слыша речей моих». И она пролила из глаз слезы и затем написала внизу квитка. «Это письмо от той, кто вдали от близких и родных, от опечаленной сердцем и душой, ну с заман». А потом она свернула свиток и подала его купцу. И тот взял его и поцеловал. И узнав, что в нем написано, он обрадовался и воскликнул. «Да будет превознесен тот, кто предал тебе образ!» И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.